первый убираясь грязный фургончик с эмблемой скорой затем вышла девица стерозного вида ещё одна которая мешает жить и унылый парень стояли спорили затем она схватила его за рукав и толкнула к машине правильно уходите все уходите алёна же пусть вернётся она нужна господь сказал что время пришло и когда у дома возникла ещё одна машина человек чуть не удивился Алена лежала в сумерках, леловы кисельных, сладко кисельных. Бабка кисели варила из черной смородины, ягоды росут у постола и черные пятна от них, как от крови. Тереть приходится злоской щеткой, свиная щетина гелозит по мылу, развозя грязь. Качает, влево, вправо, а еще вверх, вниз. Голова упирается во что-то, стукается, но не больно, просто в висках отдаётся трам-трам-трам. Лежать неудобно. Наבק бы и ноги вытянуть, а то мурашки кусают за ляшки. Алёна хихикнула, но смешок не выскочил из горла, заклеен. Куда её везут? Кто? Сумасшедшая зивца с глазами рыбы-телескопа и крючком на нижней губе, на которой она ловит доверчивых марчишек. Мешка взрослая уже, но доверчивый медведьма. Она сказала, что Алёна ведьма, а на самом деле сама такая, имя Дарён забрала. Это слезки Магдалины, бабушка гладит цепочку, и Марьяна вращается, блестит глазками камушками, которые не камушки, а слезы. Грешницей была, большая грешница, прямо как Алена. Она вчера тоже нагрежила, в сад соседский зарезла, а еще потом врала, будто это не она, а Машка, которая Гелина. Но Иисус ее простил. Знаете, что сказал, когда ее решили камнями побить и до самой смерти? Не судите, сказал. И еще пусть бросит камень тот, на ком греха нет. Алёня странно, камнями ведь больно, и за что? А когда Иисуса казнили, то все, кто его любил, горько-горько плакали. Алёна плакала. Страшно умирать, очень жалко по подвески. Не потому, что слёзы, она не верит в каменное милосердие, способное любую душу акметь до бела, а потому что бабушка кричала: постепенно становится душно, холодно, но душно. Воздух крали, и голова переполненной зуками начала дёргаться болью. Прощай врагам надо, как Господь прощал. Бабушка качает медальон на ладони, осторожно касаясь пальцами металла. Жалеть их несчастных, потому как отгневом и злобой они сами себя сжигают и других тянут. Алёна на полу. Она опять не понимает, но просто слушает бабушкин голос ласковый. Нету зла вовне, зло внутри. Это как в зеркало смотреть, когда отражение видишь, только вместо зеркала другие люди. Чего ненавидишь в себе, то и в них искать станешь. блестя с все за несчастной Магдалины, раскаявшейся и прощенной. Она ведь тоже ненавидела тех, кто сделал ее той, которая и была. Прощать Магдалина сумела, и Алена сможет кого? Влада, который бросил ее, хотя обещал помочь, Мишку предателя, Васю Василису, безымянного и ненавидящего, которого Мишка со Селисией хотят поймать. Зачем? Чтобы заплатить. Око за око, зуб за зуб. Старая правда продолжающая ненависть. Остановиться. Стянуть ленту с губ, рассказать о відкритии своём. Остановить не ради них, ради себя. Она не сразу поняла, что машина остановилась, заскрипела, поднялось вверх чёрное небо, опустив полоску синего. Жёсткие руки потянули заставляя подняться, наклонили, сорвали ленту и волосы придержали. Ты не переборщила, заботывые мишкингтон. Я просто качала, всё будет хорошо, правда, маленькая? Мне отец тоже говорил, что всё будет хорошо, врал. Я тебе правду, так оты глаза блестят слезой. Мы Джон приехали, не узнаёшь? Это дом твой, ты здесь живёшь? Влад. Куда мы заглянем? Обязательно заглянем, мы ведь не хотим, чтобы он помешал. Правда, Миша? А ты сейчас ляжешь в кровать, курозденешься и укочетк больно не будет. Это хороший доктор, очень хороший. Давай, закрывай глазки и считай. 10, 9, 8. Алёна считает, но губы мягкие-мягкие, и звуки в них застывают. А она не. Часа два и очнется. Но в какой-то мере очнется. И, конечно, жаль, что мы не можем совсем решить проблему. Но что сделаешь? Паук на дохлую муху не клюнет. Муха должна дергаться. Правда, милые? Дергаться, но не улетать. Вася, ты в своем уме? Я? Да. А вот ты, бедный, обезумел, обуржился, поменял нас с мамой на воблу, крашеную и живешь себе счастливенько. Пусть не дуешь. И скажи спасибо, что я тебя нашла, а то так бы и подыхал до старости у своей, горчит, горчит здая. Сдежу душу омоют, очистят, отпустят на свободу, совсем как Алёнину. Лети, птица пташечка, смотри с небес на землю, поей песенку весёлую и до да него возвращайся, за пруд к редкий теле.